Глава двадцать пятая. д а б р о с е й ь сомнения, я достал коммуникатор и набрал номер Лои. Ответивший голос был мне не знаком, более того, мужской, и совсем не хорошо было то, что незнакомец знал меня по имени. Возможно, имя было вбито в телефонную книгу Лоиного коммуникатора, но уж отчество она бы точно не стала набирать. Ну вот и вы, Дмитрий Алексеевич. А мы все ждем, когда же вы позвоните? Слова были подобраны точно, а интонациями незнакомец играл мастерски. Я с самого начала почувствовал себя загнанным в угол и не нашел ничего лучшего, как только промямлить. Простите, причем извиняющимся тоном. И было это настолько вяло и невразительно, ы что я почувствовал себя ничтожеством. Не извиняйтесь, Дмитрий Алексеевич, вы пока что ни в чем не провинились. Эта скотина демонстрировала свое превосходство в открытую, нагло и пафосно. Чего я не терпел, так это пафосности. Пафосность последнее прибежище хама. Ну, то есть совсем последнее. Слушай, морда, у меня к тебе только один вопрос. Пауза. Простите? Ага, теперь уже он извиняется. Непонятно за что. Знаешь, на что будет похожа твоя рожа, когда я тебя найду? Анс одобрительно хмыкнул. Голос на другом конце линии ответил не сразу. Мне даже показалось, что я слышу сдавленные бормотания, как будто тот, кто держал телефон в руке, зажал микрофон ладонью и с кем-то консультировался. Господин Каштаков, мы рассчитывали на серьезный разговор. Голос все еще звучал нагло, но уже не столь самоуверенно, как в начале. Откуда у тебя этот коммуникатор, капитан Очевидность? Это я его спросил вместо ответа. Снова легкая заминка. Господин Каштаков, в голосе КО слышится раздражение, которое он хотел бы, да не может скрыть. Вы уверены, что верно оцениваете ситуацию? По какому курсу? Снова замешательство в стане врага. Господин Каштаков, у нас есть к вам предложение. Полагаю, вы догадываетесь, какого свойства. Хотите вычистить мне ковры? Гамигин сделал серьезное лицо и помахал кончиками пальцев. Не зарывайся. А я не собирался. Господин Каштаков, где л о я Розье? Она у нас. Где именно? Вы хотите, чтобы я вам адрес назвал? С помощью иронического смешка м не дали понять, что место н а х о ж д е н и е Лои я не узнаю. Хорошо. Тогда у кого? Видите ли, господин Коштаков, мы представители покупателя, который хочет заключить с вами сделку. Кончайте пороть эту чушь. Дайте мне поговорить с Лоей. Уверяю вас, с ней все в порядке. Какие у меня основания верить тебе, если ты воруешь чужие коммуникаторы? Послушайте, Дмитрий Алексеевич, попроси Лою перезвонить мне. Я нажал кнопку отбоя. Не слишком ли резко? – спросил Анс. Никуда они не денутся. Перезвонят. Светоши, а кто же еще? Голос кажется незнакомый, я тоже его не узнал. Завибрировал коммуникатор, который я зажал в кулаке как кистевой спандер. На дисплее появилась фотография Лои. Я выждал пятнадцать секунд. Слушаю, Дима, их тут пятеро ублюдков. а н с одобрительно кивнул. Понимая, что ей не дадут долго со мной разговаривать, л о я сразу сообщила самую важную на данный момент информацию. Дмитрий Алексеевич, да я. Вы удовлетворены? Прикалываешься, сука. Я бы попросил вас, Дмитрий Алексеевич. О чем? Держаться в рамках. Да ты что? Серьезно? Ну тогда скажи, как мне к тебе обращаться. В общем так. Нам нужно то, что есть у вас. Моя коллекция дисков. Прекратите, каштаков. Отлично. Я все же вынудил его сорваться. Сука, джаз не любишь? Нам нужно то, что было у Челина. Значит, точно. Они сами не знают, что у него было. А как насчет м е м о р и карты Хоупов? Можете оставить ее себе. Наслаждайтесь просмотром семейного видео. О, это уже похоже на иронию. Понятно. Они получили копию записи, воспользовавшись связями в НКГБ. И уверены, что она не представляет для них никакой опасности. Выходит, ч е л е н ошибался, считая, что фильм х о у п о в должен был ему как-то помочь, ведь он знал Айну х о у п а лучше, чем его работодатели. Бумажник ч е л е н а и его труп я передал в НКГБ. Зачем мне врать? с в е т о ш е м наверняка это известно. Это не все. Мрачный голос у моего собеседника и странный, ой, странный. Вкрадчивый, скользкий, тягучий, в какой-то мере даже кокетливый. Он словно напрашивается на то, чтобы я сделал ему подарок. У меня остался и м п е р и ш л н ы й плеер. Плеер? Голос Светоши немного удивленный. Так, м у ф л о н ы Теперь я не сомневаюсь в том, что вы понятия не имеете, в какой формат была упакована информация, которую Челлен собирался передать демонам. Тебя это удивляет? Или ты думаешь, что я еще что-то прикарманил? Меня интересует модель п л е е р а Ловко вывернулся Светоша. Понятия не имею. Я в п л е е р а х не разбираюсь. Я считаю, что хорошую музыку нужно слушать через хорошую стационарную музыкальную систему, а плохую так и вовсе не зачем слушать. Посмотрите. Куда? На п л е е р Посмотрите и назовите модель. У меня нет его под рукой. Он заперт в сейфе. Если подождешь, вы просматривали содержимое п л е е р а Не успел. День сегодня суматошный, а ночь была и того хуже. К тому же аккумулятор плеера разряжен, а зарядки у меня нет. Я вопросительно глянул на Гамегина. Вроде бы убедительно соврал. Демон одобрительно кивнул. Ну, значит, продолжаем разговор. Так ты меняешь лою на плеер. Короткая едва заметная пауза. Видимо, Светоши прикидывает, можно ли мне верить. Что, если помимо плеера у ч е л е н а было что-то еще? Но в ы б о р т о у них невелик. Мы встретимся сегодня. Предлагаю на лиственничной аллее, у п а м я т н и к а л е н и н у Знаешь это место? а н с усмехнулся и показал большой палец. Ловко ты их поддел. Ну да, мне и самому понравилось, хотя это была чистая импровизация. Место мы назначим сами. Сухо отозвался Ангел. Я весь в н и м а н и е Мы сообщим вам об этом позже, когда мы свяжемся с вами. В телефоне короткие гудки от боя. Я отключил связь и переключил коммуникатор на систему слежения. Диспозиция оставалась прежней: демоны в машине ждут нас у подъезда, метатрон заседает в своей временной штаб-квартире на улице Зорге. Насколько мне было известно, а известно мне очень многое, эта квартира прежде нигде не светилась. Значит, скорее всего, лою держали там же. Улица Зорге, дом тридцать два. Квартиру и даже подъезд я определить не мог. Мой клопик не был такому обучен. Что будем делать? – спросил Анс. Если бы я собирался вести со святошами переговоры, то не стал бы нести д у р насчет и м п а т р и ш н и к а Будем мочить гадов. Уверен? Ты знаешь, какими словами назовет наслоя, когда узнает, что в обмен на нее мы отдали святошам имеющиеся у нас ключи. Могу себе это представить. Анс хмыкнул и к а ч н у л головой. Ну и как? Да, пожалуй, лучше мочить. Лоя сказала, что при ней пятеро с в я т о ш Вдвоем управимся. Ну, помощь то никогда не помешает. Только кто? Выбор у нас, как всегда, невелик. Соломон презрительно скривился. Анс демон считал Серегу Соломона преступником и не желал иметь с ним никаких дел. Если бы он только мог, то без колебаний и уж точно без малейшего сожаления отправил бы господина Шайнова за решетку. Но поскольку он прекрасно понимал, что в обозримом будущем такая возможность ему вряд ли представится, г а м и г и н делал вид, что не замечает существования Сергея Викентьевича. Как вегетарианцы притворяются, что им совсем не хочется мяса. Демонстрации характера, стойкости, воли, силы духа и не более того. Мне же приходилось вертеться в мире реальных вещей и явлений, где игнорировать факт существования Сергея Викентьевича Шайнова было невозможно по очень многим причинам. Одной из которых было то, что помочь разрулить ситуацию, в которой мы оказались, мог только он, если, конечно, захочет. Я бы скорее обратился за помощью к полковнику Малинину. Для пущей убедительности добавил Анс. Не в этот раз осадил его я. Как ты думаешь, откуда с в я т о ш а узнали о том, что это мы умыкнули у них ч е л е н а Могли засечь номер машины. Машина не наша, а Власенко. Для того, чтобы связать хозяина Оскара Уайлда с нами, нужно время. а л о ю похитили до того, как она пришла в офис. Собржаешь, о а откуда ветер дует? Хочешь сказать, нас сдал Малинин? Не думаю, что он. У с в я т о ш и без Малинина осведомителей в НКГБ хватает. Анс взмахнул кистью руки, как будто муху от лица отогнал. Что должен был означать с е й жест, я не понял. Но уже то, что он не стал продолжать спор о вопросах этики, было хорошо. Если ему так хочется, пусть изображает вегетарианца. Я не против. Но сам буду есть мясо хотя бы раз в день. Я взялся было за коммуникатор, но представив, какие рожи станет корчить демон, слушая мой разговор с Шайновым, отложил его. Анс. Ты мог бы договориться со своими приятелями, что уже который день разве что только с е р е н а да у нас под окнами не поют, чтобы они не светили нас. Объясни ситуацию, скажи, что л о я в опасности, пусть сегодня, только сегодня, остаются на месте и делают вид, что мы не выходили из дома. Нам бы это здорово помогло. Сделаю. Анс направился к выходу. Заодно возьми у меня в столе ключ от сейфа с оружием и закинь в машину все, что может понадобиться. Гамигин кивнул и вышел. Ну вот, теперь можно было спокойно работать. Конечно же, я не стал звонить напрямую Шайнову, хотя у меня был номер его мобильного. Но это лишь на самый крайний случай. Ну, если, например, я встречу на улице Шамиля Басаева или получу абсолютно достоверную информацию о том, что завтра солнце не взойдет, я набрал номер Серегиного помощника. Виктор ответил после первого сигнала. Слушаю. Это Каштаков. Да, Дмитрий Алексеевич. Виктор, простите, как вас по батюшке? Просто Виктор. Ну хорошо, тогда я просто Дима. Так что стряслось, Дима? Светоши беспредельничают, Виктор. Конкретно? Еще как. И в чем это выражается? Светоши стояли за кражей видеокамеры у туристов в Гуме. Но это было только начало. Прошлой ночью они устроили перестрелку с демонами в Тимирязевской академии. А сегодня утром они похитили мою сотрудницу. И требует в обмен на ее освобождение все, что я на них накопал. Одну секунду, Дима, я переключу вас на Сергея Викентьевича. Добрый день, Дмитрий Алексеевич. Это уже сам Соломон. Мое почтение, Сергей Викентьевич. Сотрудница, которую похитили с в я т о ш и это, как я понимаю, та самая рыжеволосая демоница? Ясно. Он слушал разговор по громкой связи. Да, Сергей Викентьевич, Лоя Розье. И что же такое взрывоопасное вы откопали, Дмитрий Алексеевич? Что заставило святож пойти на похищение? Вот тут-то я понял, что не продумал как следует стратегию разговора с Шайновым. Это с м о л и н и н ы м можно было говорить в общем, лишь намечая контуры рассматриваемых вопросов. Соломону требовалась конкретика. И сейчас я должен сказать ему нечто такое, что убедит Сергея Викентьевича в том, что его вмешательство совершенно необходимо, что без него все пойдет не так, как надо. И вдруг меня осенило. Я вспомнил вчерашний разговор с Антошей. Речь идет о игре Мифоскоп. с о в л а д е л ь ц е м компании, занимающейся лицензированием компьютерных игр на территории Москвы, являлся московский градоначальник. С Соломоном отношения у них были не просто натянутые, а открытовраждебные. Градоначальник полагал, что семья ж и р у е т на его х а р ч а х и так и н а р о в и л отхватить кусок от всего, что принадлежало Соломону и подконтрольным ему людям. Шайнов же считал градоначальника б е з д а р е м сколотившим состояние исключительно благодаря своему привилегированному положению, и в этом с ним трудно было не согласиться. Будучи градоначальником, можно было заниматься маздаимством, не опасаясь судебного преследования. Совершенно в открытую это не делалось, исключительно ради соблюдения внешних приличий. Если я помогу Соломону хотя бы разок пнуть градоначальника, он с готовностью пойдет мне навстречу. Тут нашлись ребята, которые сообразили, что с этой игрой не все в порядке. В стандартный игровой комплект входит передающее устройство, работающее в беспроводной сети нового поколения GIP, которые в настоящее время вроде как еще не существует. Куда поступает информация, передаваемая по сети GIP, отследить невозможно. Все, что игрок в мифоскоп видит, слышит, осязает или воспринимает другими органами чувств, уходит неизвестно куда и непонятно зачем. Соломон мгновенно уловил суть того, что я сказал. А градоначальник дает разрешение на свободное распространение этой райской продукции на территории Москвы? Совершенно верно. Что хотят цветоши? Чтобы ты не болтал об этом. Не только. Я еще не во всем разобрался, но похоже, что у меня оказался ключ, с помощью которого, возможно, удастся взломать коды игры. Что последует затем, как коды окажутся взломаны? Все. Соломон з а г л о т и л наживку. И все же какой молодец. м а л е н и н на его месте тут же потребовал бы у меня коды, а Шайнов понимает, что я сам должен довести это дело до конца, потому что если потребуется, я и в одиночку пойду к метатрону. Все зависит от того, что кроется за мифоскопом. В любом случае я могу гарантировать вам право первой ночи. У вас уже есть какой-то план? Я знаю, где находится квартира, в которой Светоши удерживают Лою. Знаю, что ее охраняют пятеро. Я уже пообещал святошам отдать все, что они требуют. Они должны назначить время и место встречи. Думаю, они будут тянуть до ночи. С одной стороны, ангелы любят темноту, с другой, уверены, что таким образом заставят нас нервничать. Мы хотим сами напасть на них и отбить лою. Мы это кто? Я и мой партнер Анс Гамигин. Вы полагаете, что у п р а в и т е с ь вдвоем? Мы постараемся. Вообще-то заявление было несколько самонадеянное. Вдвоем против пяти вооруженных с в я т о ш и не просто святож, а агентов первого отдела безопасности Рая, удерживающих заложников в запертой квартире. Я и сам понимал, что расклад явно не в нашу пользу. Но других вариантов у меня не было. Если у Шайнова и были сомнения насчет того, по силам ли нам с Гамегином такая задачка, он не стал высказывать их вслух и признаться, я был ему за это п р и з н а т е л е н Хорошо. Что от меня требуется? Прикрытие. Мы постараемся обойтись без шума и жертв, но трудно заранее сказать, чем все обернется. Если начнется стрельба, соседи примутся звонить в милицию и службу спасения. Пусть милиция и патрульные не обращают внимания на то, что сегодня будет происходить в доме номер тридцать два по улице Зорге. Может быть, на время операции вообще отрубить все телефонные линии и интернет в указанном доме, предложил Виктор. Было бы здорово, согласился я. А это возможно? В этом мире нет ничего невозможного, ответил Серега Соломон. Ну или почти ничего. Какие еще пожелания, Дмитрий Алексеевич? Больше ничего. С остальным мы сами управимся. В таком случае ш а й н о в не стал навязывать мне свою помощь. Виктор будет координировать все действия с нашей стороны. Держите с ним связь. Понял. Спасибо, Сергей Викентьевич. Удачи, Дмитрий Алексеевич. Да уж. Удача нам сегодня понадобится. Хотя, если рассчитывать только на удачу, так лучше вообще ничего не затевать. Так кажется, говорил император Ху. Я снова переключил коммуникатор в режим слежения за моими к л о п и к а м и Оба были на месте, где им и полагалось быть. Мое внимание привлек яркий свет, пробивающийся сквозь полуприкрытые жалюзи. Я подошел к окну и двумя пальцами раздвинул полоски. Надо же! На улице стояла по весеннему ясная, солнечная погода, как будто время решило повернуть вспять. Даже ворона, последние несколько дней угрюмо мокшая на с у к у напротив окна, вроде как п р и о б о д р и л а с ь и переминалась с ноги на ногу, будто готовилась к чему-то очень важному, что в скорости непременно должно было случиться. Я даже немного ей позавидовал. Самую малость. Вот же сидит себе на ветке, на солнце греется, жизни радуется. И нет у нее других забот, кроме как смотреть вниз и по своему вороньему разумению оценивать то, что там происходит. К делам великой важности следует относиться легко, к делам малой важности следует относиться предельно серьезно. Так написано в Хагакуре. Поэтому я стоял у окна, смотрел на воспарившую к новой жизни ворону и старался не думать о том, что нам предстоит. В конце концов, что должно, то и свершится, А рано или поздно, какая разница. Я даже не обернулся, когда за спиной у меня открылась дверь. Кто там еще может быть, кроме Гамегина? д м и т р и й Странно, голос демна был строг, почти о ф и ц и а л е н Одно из двух: либо он пришел, чтобы сообщить мне очередное, принеприятнейшее известие, либо кто-то держал его под прицелом пистолета. Однако это даже становилось интересным. У меня в к о б у р е подмышкой был заряженный иерихон, и настроение у меня как раз было соответствующее, чтобы особо не задумываясь пустить его в ход. Я не спеша обернулся, а куда мне, собственно, было торопиться? За спиной у меня стояли три демона. Дмитрий, позволь тебе представить Наби Маракса. Демон, стоявший по левую руку от Анса, учтиво наклонил голову. И Игоря Набериуса. Другой демон также улыбнулся мне и коротко поклонился. Дмитрий Алексеевич Каштаков. г а м и г и н сделал жест рукой в мою сторону. в е с ь м а п о л ь щ е н Хотя, скорее всего же, я был удивлен. Насколько я понимаю, вы, господа, наши штатные филлеры. Мы вам не враги, Дмитрий Алексеевич, сказал демон по имени Наби Маракс. Это я тоже понимаю, заверил его я. Однако мне непонятна цель вашего визита. Последние слова были обращены скорее к г а м и г и н у чем к демонам-соглядатаям. Они идут с нами, сказал г а м и г и н Такого поворота я не ожидал. Но ответил быстро, не раздумывая: По грибы или на рыбалку? Анс не принял моего шутливого тона. Спасать Лою. Мы хорошо знаем Лою р а з ь е поддержал г а м и г и н а демон Маракс. И когда Анс сказал, что с ней приключилась беда, Нет, нет, нет, господа демоны. Я поднял руки и помахал ими перед собой, будто чародей, создающий невидимую стену. Это наше внутреннее дело. Спасибо вам, конечно, за желание помочь, но мы сами со всем разберемся. Все, на этом закончим. Всем спасибо. Все свободны. Черт возьми, я дождаться не мог, когда демоны уйдут, чтобы сказать Ансу все, что я о нем думаю. Это же надо было такое удумать. Пригласить к нам в п о д е л ь н и к представителей спецслужбы сопредельной державы? Не приведи Господь кому-то об этом станет известно, это же скандал, да не простой, а международный. И кто всему виной? Понятное дело, Дмитрий Кошаков, т вот он, р а с п н и т е его. Но Дима н ы и не думали уходить, то ли не поняли, что я сказал, то ли по жизни были упертые. Дима, нам необходима помощь, это был уже анс. Чем он только думал, когда приглашал к нам в офис этих демонов-шпионов? А Маракс и н а б е р и у с классные специалисты. Я ни в коем разе не ставлю под сомнение ваши профессиональные навыки, господа демоны. Я клятвенно приложил ладонь к груди. Но позвольте нам самим разобраться с нашими проблемами. В противном случае проблемы могут возникнуть у вас. Господин Каштаков с вызовом скинул подбородок демон н а б е р и у с У нас свои представления о долге и чести. Мы сделаем то, что считаем нужным, даже если это будет стоить нам карьеры. н а б е р и у с один из лучших сенситивов в службе специальных расследований Сатаны. Я удивленно посмотрел на а н ц а Что происходит? Что ему еще непонятно? Почему он все еще пытается меня в чем-то убедить? Ты знаешь, что каждый демон немножко телепат. По взаимному согласию мы можем передавать друг другу простейшие образы и понятия. Но только на очень небольшом расстоянии. ССРС проводила специальные исследования в этой области и разработала ряд методик, позволяющих значительно улучшить врожденные телепатические способности. Набериус самый лучший наш телепат. Он может вступить в телепатический контакт с другим демоном даже не видя его. Странно, что служба не использует его выдающиеся способности, натужно усмехнулся я. А вместо этого сажают в машину вести круглосуточные наблюдения за частным детективом Каштаковым. Заметьте, с совершенно непонятной целью. Дело в том, Дмитрий Алексеевич, что я считаю неэтичным использование телепатических способностей в служебных целях. Очень спокойно и сдержанно ответил н а б е р и у с Ах, вот как! Я посмотрел на Гамингина. Не понимаю, чем нам может помочь рефлексирующий телепат. л о я знает, что мы не станем дожидаться обмена, а придем к ней на помощь раньше. Она будет стараться мысленно связаться со мной, чтобы дать знать, где она находится. Игорь сможет войти с ней в контакт даже через закрытую дверь. У меня это может не получиться. Ах, вот как! Снова произнес я, но совершенно по-иному. Гамигин все умело расставил по полочкам, и я обратился к самому обладателю замечательного дара. Господин Наберус. А это не противоречит вашим этическим принципам? Для спасения жизни все средства хороши, ответил Димон. Честно говоря, я не был уверен, что жизни Лои что-то угрожало. Вряд ли в своих играх Светоши могли зайти так далеко, чтобы убить заложницу. И тем не менее ответ на Беруса мне понравился. Не думаю, что Лои станет счастливее, просидев несколько дней, связанной на стуле. А вот ежели мы освободим ее, надавав Светошам посусалом, это будет красиво. Мне нужно было еще что-то сказать. Отлично, господа, вы в команде. Будто в т о р е м н е за окном каркнула ворона.